Очевидно, оно находилось в тесной связи с народными нравами, на которые варварская татарская ига успела наложить свою тяжелую руку. Итак, собственно, под крепостным состоянием в данную эпоху разумелось холопство с его разными видами и подразделениями. Крестьянство юридически пока еще не принадлежало к всему состоянию. Но указанными выше мерами конца XVI и начала XVII веков положено было прочное начало к его закрепощению путем законодательным. Любопытные данные о крестьянском населении в эту эпоху представляют нам те самые песцовые книги, которые послужили исходным пунктом для постепенного закрепощения этого населения. Из них мы видим, что основной земской единицей считался по преимуществу приход или село, то есть поселение, имевшее церковь с группой рассеянных вокруг него деревень, а также разных жилых мест, носивших названия сельца, починка, поселка, слободки и тому подобного. Размеры всех этих поселений отличаются малым количеством дворов. Так самое село, кроме церковных дворов, занятых причтом, обыкновенно заключает в себе крестьянских дворов от одного десятка до двух, редко более, а иногда менее. Деревни же и прочие поселки – Имеют обыкновенно наименьшее два двора, наибольшее шесть. Число крестьян обозначается почти такое же, как и дворов, иногда немногим более. Надо полагать, что тут, разумеется, собственно, главы семей или крестьяне, обложенные тяглом, а количество, лишнее против числа дворов, по-видимому обозначает отчасти взрослых сыновей, а отчасти бабылей и так называемых подсуседников то есть крестьян, живших на чужом дворе, в новгородской земле – за хребетниками. Иногда, впрочем, упоминаются особо дворы бабыльские или дворы крестьян беспашенных. Кроме поселков встречается значительное количество пустошей, то есть мест пустых или прежде обитаемых, но потом запустевших вследствие крестьянских переходов или вследствие разорений военного времени. Особенно огромное количество пустошей и перелогов встречается в песцовой книге, относящейся к новгородскому и отчасти Тверскому краю после войны и погромов Ивана IV. Пашни, принадлежащие поселянам, измеряются читьями или четвертями, полдесятины, требующие четверть хлебной меры для посева. Лес — десятинами, а луга — количеством копен, добываемого с них сена. В Новгородском краю удерживается измерение обжами с переводом на сахи, по три обжи в каждой сахе, а количество посева измерялось коробьями. Довольно частое упоминание о количестве перелогу, то есть земли прежде пахотной, а потом на время заброшенной, указывает еще на остаток той эпохи земледелия, когда свободные земли были в изобилии и когда крестьянин, достаточно истощив какой-либо участок, бросал его и распахивал новый. А старый меж тем отдыхал, порастал травами и кустарником и с течением времени также делался новую. Заботиться об удобрении еще не было нужды. В данную эпоху, то есть в 16 веке, входит в силу уже трехпольное хозяйство, по крайней мере, в средних областях России. Участок пашенной земли делился на три полосы или поля. Ежегодно засевалось два поля, одно рожью, другое яровым, а третье оставалось свободным под паром, паровое поле или паринина). Первые намеки в источниках на трехпольное хозяйство относятся к XV веку, а в помянутых песцовых книгах последней четверти XVI века уже часто встречается выражение «столько-то четей в поле», а в «дву потому ж», и то есть и в двух других полях постольку же. Эта трехпольная система начиналась, конечно, с земель, ближайших к поселению или усадьбе. В дальних же полях продолжалось еще хозяйство переложное и наездом или подсечное на поле, расчищенном из-под лесу. Там еще встречается старое определение граней владения, основанного на первом захвате или заимке, выражавшееся словами «Докуда топоры коса и саха ходила». Водворение трехпольной системы указывает не столько на уменьшение количества свободных земель, сколько на постепенное стеснение крестьянских переходов.